Цена жизни в Японии В Японии в течение довольно долгого времени смертная казнь рассматривалась как нечто само собой разумеющееся. Однако во времена изысканной и утонченной эпохи Хэйан она не применялась целых 346 лет. В 810 году был казнен буйный аристократ Фудзиварена на Канаре, брат императорской фаворитки, вмешавшийся в борьбу за власть. Через четыре века в книге Хоган Манагатари Об этом событии будут вспоминать так. Так, в частности, было во времена августейшего правления императора Сага, когда глава правого отряда дворцовой охраны на Канаре для того, чтобы вернуть на престол прежнего императора Хейдзей, организовал заговор. Он был приговорен к смертной казни, но тот, кто умер, назад не возвращается. Считается, что дальняя ссылка без права вернуться в столицу — это то же самое, что смертная казнь. После гибели на Канаре казней больше не было. Что это? Проявление характерного для эпохи хайан стремления к мимолетной красоте, наслаждению ароматом цветка или стихотворной строкой? Увы, мы знаем, что придворная изысканность далеко не всегда идет рука об руку с милосердной юстицией. Может быть, просто в течение нескольких веков императоры чувствовали себя достаточно сильными, чтобы не обрушивать смертельное наказание на подданных? Но вот в 1156 году разразилась гражданская война, смута годов Хоган, когда несколько самурайских кланов, все те же Фудзивара, Минамото, Тайра, боролись за власть и влияние на императоров. И с этого момента казни возобновились. К этой же эпохе относятся возникновение и упорядочивание правил ритуального самурайского самоубийства Сеппуку, Считается, что первым Саппуку совершил знаменитый воин, обладавший по легенде сказочной силой и неукротимым нравом — Минамото Нотаметома. Человек, который, как рассказывали, мог выпустить стрелу из своего огромного лука с такой силой, что она однажды пронзила не только доспехи противника, но и прошила насквозь его тело и пригвоздила несчастного к седлу лошади. О нем же говорили, что он одной стрелой смог потопить вражеский корабль, пробив его днища. Когда Манамото, Нотом и Тома был захвачен врагами в плен, они тут же приказали перерезать мышцы на его левой руке, чтобы он не смог больше натягивать лук. После этого искалеченный воин был отправлен в ссылку на далекий остров, но когда рука зажила, он продолжил борьбу и, в конце концов, снова потерпев поражение, вспорол себе мечом живот. Через 24 года другой представитель того же клана, Минамото Но Юримаса, осажденный врагами в прекрасном павильоне феникса буддийского храма Бёдо-Ин, поступил также Этот старый воин был еще и поэтому, прежде чем распороть себе живот, начертал печальное стихотворение на своем боевом веере. Было у самураев и такое оружие. После этого Сэппуку стал вариантом благородной смерти для самурая, его привилегией — отличавший представителей военного сословия от простонародья, а позже и видом достойной казни для воинов-аристократов. Уже упоминавшаяся знаменитая история 47-ми ронинов, вошедшая в плоть и кровь самурайской культуры, прекрасно демонстрирует бытовавшее тогда отношение к жизни и к смерти. В 1701 году знатный даймё, правитель провинции Асана Наганами, В замке Это резиденции Сёгуна напал по неизвестной причине на другого вельможу, Киру Йосинаку. Он не успел убить своего врага, но все-таки обнажил меч. Вытащить оружие в замке правителя считалось серьезным преступлением. Тем самым была нарушена ритуальная чистота резиденции, а, как мы знаем, во многих культурах такое каралось смертью. Осана Наганами немедленно приговорили к совершению сэппуку, Все его владения были конфискованы, даже его брат, не имевший отношения к произошедшему, был отправлен в ссылку. Это, впрочем, характерное для японской средневековой юстиции черта. Родственники, а порой даже соседи, нередко расплачивались жизнью за преступления члена общины. Самураи, служившие осаны, которые теперь превратились в ронинов, слуг потерявших хозяина, разделяли взгляд властей на тяжесть преступления, совершенного их господином, и и в голову не пришло просить его о помиловании, они хотели только одного, чтобы одновременно с ним наказание понес и Кира Йосинака. Но этого не произошло. Кира не успел вытащить меч из ножен и поэтому остался в живых. Он прекрасно понимал, что ему следует ожидать мести, поэтому большую часть времени проводил в своем поместье под надежной охраной. После этого начинается невероятно романтизированная, послужившая сюжетной основой для пьес, песен, легенд, преданий, история о сорока Семиронинах, которые несколько лет тайно готовили свою месть. Как и полагалось самураям, выполнение долга было для них превыше всего, и поэтому многие из них развелись с женами отослали их с детьми к родителям. Таким образом, они выводили родных из-под возможного в будущем удара и порывали все узы, связывавшие их с жизнью. Уиси Короносуке, возглавивший подготовку к отмщению, делал вид, что хочет только развлекаться. Расставшись с женой, он взял для вида молодую наложницу, пьянствовал и пировал. Легенда рассказывает, как он пьяный валялся на земле, а проходивший мимо мужчина плюнул ему в лицо. Невероятное оскорбление для самурая. И ясно, что такую ярость вызывал тот факт, что Ронин уже больше года не пытался отомстить за господина. На самом деле, Оиси тщательно готовил месть. Ему помогал старший сын шестнадцатилетний летней юноши, оставшийся с отцом после отъезда матери. В конце концов, ронины осадили дом Киры Юсинаки, взяли его штурмом и, обнаружив после долгих поисков спрятавшегося хозяина, предложили ему покончить с собой. Оиси предлагал стать его помощником, важным человеком, отрубающим голову самоубийцы. Когда Кира трусливо отказался, Ронины сами отрезали ему голову, после чего отнесли ее на могилу своего господина. Люди по дороге приветствовали их, предлагали угощения и приглашали отдохнуть в своих домах. После этого мстителям даже не пришло в голову скрываться, они ведь просто выполнили свой долг. Они сдались властям, и после проведенного расследования и суда им была дарована важная привилегия. Их не казнили позорной казнью, а позволили покончить с собой совершившихся Пукуронинов, включая юного сына Оисии Куранусуке, торжественно похоронили, их могилы стали местом паломничества, их судьба легендой. Эта красивая история о долгии мести уже три века увлекает зрителей и читателей далеко не только в Японии, ведь это еще и рассказ о том, как мало стоила человеческая жизнь. Да, в данном случае речь не идет о превосходстве расы, класса или идеологии, Но и здесь жизнь отдельного человека ничтожно мала по сравнению со сверхвеликими надчеловеческими ценностями, долгом, преданностью господину, сохранением лица. «Просыпаясь утром, думая о смерти», приводит Григорьевич Хартишвилле самурайское правило в своей книге «Писатель и самоубийство». И здесь же он пишет. «Типическому японцу свойственна ориентация не на индивидуальное, а на коллективистские ценности». Быть независимым, оригинальным, не похожим на других – дурной тон. Худший из грехов – эгоцентризм. Для японца характерно определять свою идентичность через принадлежность к определенной группе. Нет ничего страшнее, чем подвергнуться остракизму. Не забудем, что в это же время благородные самураи могли, не задумавшись ни на секунду, убить любого крестьянина просто потому, что тот не вовремя попался им под руку. Его жизнь не значила вообще ничего. После того, как прошли странные 346 лет моратория на смертную казнь, в Японии казнили много и далеко не только за убийство, но и за самые мелкие проступки. При этом в средневековой японской общине высшей мерой наказания была не смерть, а изгнание с позором. Чхартишвили выделяет в японской культуре несколько типов самоубийств, не просто приемлемых, но вызывающих уважение, а иногда и восхищение. Прежде всего, это самопожертвование в бою, которое совершали средневековые самураи и камикадзе времен Второй мировой войны. Есть еще и дзюнси, смерть вослед, когда самурай, слуга, министр, придворный следует в мир иной за своим господином. Инсеки самоубийство, совершаемое, чтобы смыть позор, когда человек считает себя виновным в некоем проступке, иногда серьезным, а иногда, с нашей точки зрения, мелком. Канси, смерть по убеждению, совершается для того, чтобы доказать свою правоту, опозорить оппонента, привлечь внимание к его преступлениям, отреагировать на супружескую измену. Синдзю, единство сердец, совместное самоубийство влюбленных или родителей с детьми, которые столкнулись с некими непреодолимыми обстоятельствами и решают вместе уйти из жизни. При всей красоте, изысканности и утонченности японской культуры Вряд ли стоит удивляться тому, что смертная казнь при таком отношении к жизни и смерти здесь сохраняется по сей день. Не менее характерно и то, что сокращение числа преступлений, караемых смертью, как и смягчение самих форм казни, произошло во второй половине XIX века при императоре Мэйдзи, проводившем последовательную европеизацию страны. Мысль о том, что жизнь отдельного человека все-таки чего-то стоит, начала проникать в японское законодательство. Впрочем, согласно Японскому уголовному кодексу, принятому еще в 1907 году, множество преступлений по-прежнему должны караться смертью. Это, конечно же, шпионаж и другие действия против государства, поджог, как домов, так и поездов, трамваев, кораблей, захват поезда или корабля, сопряженный с гибелью людей, терроризм, отравление питьевой воды, убийство, разбой в сочетании с убийством и изнасилование в сочетании с убийством. В принципе, этот список не так уж велик, однако здесь продолжают казнить и достаточно много, причем при мощной общественной поддержке. Мало того, Япония подписала конвенцию о правах ребенка, которая запрещает применение смертной казни к людям моложе 18 лет. Но согласно японским законам, человек достигает совершеннолетия в 20 лет, что создает некую моральную дилемму. Это ярко проявилось в истории Норио Нагаямы, родившегося в послевоенной Японии в 1949 году в нищей семье. В 1968 году, когда ему было 19 лет, он в течение месяца убил и ограбил четырех человек. Вскоре Нагаяму арестовали. Через 10 лет после этого приговорили к смертной казни. А в 1981 году смертный приговор заменили на пожизненное заключение. А в 1983 вернули смертный приговор. За годы, проведенные в тюрьме и в камере смертника, где японские заключенные никогда не знают, в какой день будет совершена казнь, Нагаяма успел жениться, развестись, написать несколько романов, гонорары за которые он завещал родственникам своих жертв. Он ожидал исполнения смертного приговора с 1983 по 1997 год, а потом совершенно неожиданно, Через несколько дней после ареста четырнадцатилетнего мальчика, обвинявшегося в совершении нескольких убийств школьников, Нагаяму и еще некоторых приговоренных к смерти в разных японских городах, казнили. Возможно, это было демонстративное действие, призванное показать, что несовершеннолетние преступники тоже могут быть повешены. Организация Amnesty International считает, что многие показания, на основании которых людей в Японии приговаривали к смерти, были получены в результате запугивания, угроз физического насилия, содержания в особых тюрьмах после многочасовых беспрерывных допросов в отсутствии адвокатов. Заключённые годами ожидают исполнения приговора в любой момент. Их родные узнают о свершившейся казни уже постфактум и не имеют возможности проститься с близким человеком. Смерть самое красивое, что есть в человеческой жизни, говорят японцы. Точно ли это относится к тем кого вешают в японских тюрьмах.